Глава 34. Матка выглядит ужасающе, и по-своему прекрасно. Лучи света от фонарей преломляются в ее выпуклых покрытых слизью боках. Длинное, колоссальное тело изгибается витками среди горы яиц. Десятки острых лап торчат из-под брюха, делая ее похожей не то на скалопендру, не то на многоножку. Массивный шишковатый лоб усеян тупыми нашлепками. Будто там прежде имелись рога, но их спилили почти под корень. В хищном провале рта белеют не жвала, но клыки, и это вызывает оторопь. Не берусь назвать ее точные размеры, но если еще немного раскормить эту тушу, она сможет конкурировать с вагоном метро. Матка Вриллов. Ранг – Войд. РБМ – 239 единиц. Статус – «Защищает яйца». Чудовище испускает вибрирующий виск, и стены пещеры начинают крошиться от вылезающих отовсюду тварей. Королева созывает свой двор. Слуги не могут нарушить приказ. «На вас мелочь!» – отрывисто бросаю я. «В круг!» «Спиной к спине!» А сам кладу два усиленных выстрела из карателя в морду гадине. Просто как дань вежливости. Надо же поздороваться. Пули, оставляющие за собой истаивающий синий шлейф, сминаются охитин. Кажется, откололось несколько зубов, но на этом все. Я бегу вперед и наискосок от матки, попутно сканируя все вокруг. Пока мозг анализирует поведение противника, анаконда сбривает шесть выскочивших вдали вриллов. Темнота пещеры отступает, когда на лбу гигантской твари прямо на конце тупых нашлепок возникают фиолетовые искрящиеся сферы размером с мечи для гольфа. Не знаю это банальный здравый смысл, инстинкты или знания, вложенные в меня стрелками Гилиада. Но я мгновенно активирую глайд и скольжу боком на 15 метров прочь. Королева вздрагивает всем телом, и яркие сферы испускают вовне ветвящиеся электрические разряды. Словно фиолетовая молния пронеслась по горизонтали там, где я только что находился. Убийственная аркана цепляет пяток мелких вриллов, кучку яиц и несколько коконов с людьми. Все они просто перестают существовать, осыпаясь на земь темными хлопьями. Срань Господня! У входа в пещеру гремит ожесточенная перестрелка. Краем глаза замечаю, как наш отряд косит лезущих со всех сторон жуков. Это остатки сил противника. В этом, я уверен, железно. Если сможем их перемолоть... На этом колонизация Земли для врилов закончится. Матка дрожит от напряжения и ведет башкой, а фиолетовый пучок молний бежит по стене пещеры вслед за мной. Выпускаю еще несколько пулей с карателя в источник смертоносной энергии. Металлические сгустки вскипают на подлете к светящимся шарам. Буквально трансформируются в расплавленные капли и тут же испаряются. Я бегу на полной скорости вокруг возвышения с королевой. Дорогу мне заступают ее личные стражи. Крупные закапывающиеся и опутывающие врилы агрессивно стрекочут и идут в атаку. Револьверы падают в кобуру, а вепрь выходит на охоту. Пять выстрелов сливаются в один, и скоробеи измельчают коренастые тела. Прочный хитин превращается в решето. Руки размазываются в движении, заряжая дробовик. Они знают, что надо делать, даже если прежде я сам никогда не сталкивался с подобной техникой. Пальцы выхватывают сразу четыре патрона из патронтажа и двумя слитными движениями вгоняют их в зарядное окно. Миг, и дробовик снова готов к бою. Ко мне стягиваются новые жуки в попытке защитить свою госпожу, в попытке покарать наглеца, посягнувшего на ее жизнь. Что я могу на это сказать? Ничего, потому что вместо меня говорит «вепрь». Ружье свирепо рявкает, и с микросекундной задержкой гильза взрывается, выпуская наружу ворох убойной дроби. Крошечные шарики вспарывают и кромсают хитин, зарываются вглубь чужеродных тел. Щедрые брызги слизи покрывают пол ковром. Не останавливаюсь ни на миг, а сам отслеживаю матку. Та вновь напитывает аркана и пагубную способность, но использовать не успевает. В ее башку межпластин хитина вонзается стрела и входит по самый наконечник. Уродливая тварь верещит, а ее слуги впадают в выступление. Я сжигаю спорт, чтобы закрутиться вокруг своей оси, опустошая весь магазин. Ружье щедро делится летальными гостинцами с окружающими вриллами. Их внутренности чавкают, а осколки хитина гремят по земле. Заряжаю бронебойные тараны и забрасываю ружье на спину, а сам... Резко сменив направление, рвусь напрямую к колоссальной твари. Та вздернула к потолку голову на длинном теле и шипит от боли. В нее продолжают вонзаться стрелы на комис. Больше досадная помеха, чем реальная опасность. Мне навстречу выныривает из земли очередной врил, и я под спортом взмываю в воздух, оттолкнувшись от его хариботинком. Выстрела на конды вбивает мой трамплин в пол, а в моей руке материализуется тяжелая граната. Корпус ребристый с металлическими гранями. Так и просится в бой. Дернув запястьем, прокручиваю основание, взводя его, и бросаю подарок в цель. Граната крутится в полете лишь по своей оси, потому что сзади ее подталкивает короткая, но мощная реактивная струя. Инфракрасный луч уверенно бьет из глубины корпуса, фокусируя траекторию на громадной башке матки. Эта сука что-то чувствует, потому что бронированные витки ее тела идут волной. Действует она с поразительной скоростью, выбрасывая всю себя в коротком импульсе. И в последний миг уродливую морду закрывает хитиновый бок. Снаряд бесшумно вонзается тремя лезвиями в туловище, механизм резко сокращается, прижимая центральный отсек гранаты к шкуре, и поток кумулятивного огня с оглушительным грохотом пробивает себе дорогу в вглубь королевы. Облако пыли и дыма забивает видимость. В его клубах извивается громадный силуэт, верещат боли так, что все оставшиеся вриллы корчатся на земле, как припадочные. Мчу к матке, чтобы закончить дело, но внезапно клубы дыма разлетаются прочь от ее резкого движения. Я вижу разорванную пополам тушу, из которой извергается водопад крови в перемешку со слизью, десятки раздавленных яиц и перекошенную от ненависти харю. Прямо над ней, словно нимб, вспыхивают фиолетовые сферы арканы. Разряд стреляет вперед, и я готовлюсь уклониться или умереть, но целью выбраны совсем другие люди. Ослепительная молния бороздит каменный пол к Накомис и оставшимся бойцам Кертиса. Трепыхающаяся, истекающая кровью королева не может полноценно прицелиться, И лишь это покупает мне время. Мои спутники бросаются прочь, но им не обогнать убийственную способность. Земля испаряется под действием энергии, извилистая трещина чертит пещеру. Счет идет на доли секунды. Спурт форсирует меня, а потом я включаю глайд и... Вселенная останавливается. Мне не хватает восприятия и интеллекта, чтобы полноценно справиться с настолько разогнанным телом. Я просто не успеваю обрабатывать визуальную информацию. Вижу какие-то обрывки. Перекошенное в испуге лицо на комис. Она знает, что вот оно, тот миг, которого она боялась и ждала. Полицейская пошла в бой, зная, что сегодня умрет потому что наши шансы не оставляли иных вариантов развития событий. Расходящийся в стороны, будто от тектонической активности, каменный пол. Разряд арканы кроит его на две части острее любого ножа. Одного из бойцов, всаживающего остатки патронов в ближайших врилов. В его случае инстинкт драться или бежать однозначно сказал «драться». Он ненавидит всех этих тварей, из-за которых его близкие подвергаются опасности. Дергающихся в припадке жуков. Их остались считанные единицы. Остальные сдохли, так и не достигнув своей миссии. Я фиксирую все эти клочки и успеваю обдумать кучу разных мыслей. Спорт ускоряет меня на 129% а «глайд» в процессе скольжения на 315. Однако обе способности одновременно не складываются, как думал я ранее, а работают по принципу сложных процентов. Поэтому сейчас мое тело разогнано на... Я даже не знаю, насколько. Я вытягиваюсь в движении, широко расставив руки. Обгоняю смертоносный луч. Пусть на доли секунды... Но обгоняю. И на полном ходу сношу в сторону всю компанию, как кегли. Мы летим в перемешку на земь. Чье-то колено, легая от меня в челюсть, едва не выбив зубы. Кто-то охает, кто-то кричит от боли, и я вижу обожженную культю на месте локтя одного из ребят. Его все-таки достало в падении. Позади, за нашими спинами... Фиолетовая молния бежит по стене вверх к потолку. Тот раскрывается, и куча земли обрушивается вниз. Погребает под собой кусок пещеры. Облако пыли снова забивает видимость. И под его прикрытием я снова бегу к матке. Потому что дела надо доводить до конца. И пусть у меня не осталось гранат, сейчас она не в лучшей форме. Другого шанса все равно не будет. Грязная аркана показала дно. Это хреново. Если потрачу на глайд, не хватит на то, что я задумал. Стиснув зубы, вытягиваюсь в движении, заставляя мышцы работать на износ. Они почти отрываются от костей, разгоняя меня далеко за пределы человеческого тела. «Ступень Д в ловкости». Давно позволило мне пробить этот барьер. Руки же заняты делом. Выхватить из кольца особый спидлоадер и вогнать его в карателя. Королева обретает четкость и контраст слишком резко. Она стучит по полу всем телом, как выброшенная на берег рыба. Клацают от ярости и боли челюсти. Мучительный стрекот заполняет пещеру вибрацией. Крутанувшись, Она переворачивается на бок и безглазая морда смотрит куда-то в мою сторону. Фиолетовые искры начинают сгущаться у нее на лбу, но скользящий под шаг я оказываюсь рядом с мягким подбрюшьем. Там, где у обычного существа было бы горло и подбородок. Вепрь со стуком бьется ахитин и рождает грохочущий рев пяти бронебойных выстрелов. Броня под таранами сминается и трескается. Огромная рваная рана раскрывает свой зев. Вонючая едкая кровь пятнает мне руки и лицо. Кожа отслаивается, но боль только раззадоривает. Матка выплевывает череду стрекочущих и верещащих звуков. Без сомнений она пытается что-то мне сказать. Очень Жаль, что мне плевать Пошла нахер с моей планеты Рычу я и опустошаю барабан карателя Семь усиленных выстрелов нашпиговывают ее разрывными пулями такифугу. Уязвимое место – идеальная мишень Успеваю только прикрыть лицо предплечьями А потом взрывная волна швыряет меня назад Огонь пробегает по рукам и одежде. Осколки хитина впиваются в тело в нескольких местах. Земля с силой бьет по спине, вышибая дыхание. Скольжу еще метр в слизи и замираю. Над головой простирается необъятный свод пещеры. Перед глазами бежит раздражающий алый текст. Морщусь и смахиваю его. Если бы мое тело было автомобилем, Оно бы показало дюжину ярких аварийных индикаторов. Давление в шинах, замена масла, превышение температуры двигателя, сел аккумулятор. Проще говоря, я чувствую себя невероятно хреново. Волны боли, спазмы и тики прокатываются по всему телу. По лицу стекает не то кровь, не то слизь. Рука подрагивает и не сразу справляется с застежкой кармана. Зажатая в кулаке мятая пачка сигарет возносится над лицом, и одинокая раковая палочка после непродолжительной борьбы падает мне в рот. В холостую несколько раз щелкает зажигалка, и, наконец, ароматный дым плывет к потолку. «Мне почти хорошо».